26 -е. Сплетни Вильзевула Аркуда 20 сентября 1935 года Однажды в Бразилии, пролетая над джунглями, избегающими к морю в районе Рио-де-Жанейро, Цепелин пронёсся над верхушками деревьев так низко, что Ван Гоу хитрился захватить с собой одну из обезьянок с бакенбардами, пока остальные в недоумении глазели на него. Обезьянка, поднятая за хвост в это серое облако, была озадачена. Куда она попала? Она спряталась среди кастрюль повара Отто, И на несколько часов стала любимицей экипажа и пассажиров. На обратном пути, снова летя над Рио, Ван Го выпустил её на волю прямо в гущу лиан на горе, возвышавшейся над бухтой и похожей на сахарную голову. Марка, брат-кухар из невидимого монастыря, был точной копией этой обезьянки. Он в перепрыжку передвигался от одной плиты к другой с притворным испугом в глазах, за которым скрывалась недюжинная хитрость. Было одиннадцать часов утра. Марк разговаривал с Ванго в монастырской кухне. Фарту брата Марко был сшит из той же клиентки, что лежала на столиках в траттории его отца в Мантуе. Он носил нечто вроде балетных туфель розового цвета, удобных для беготни по кухне. Его пальцы хранили следы разных специй и приправ, закатывая рукава рясы, он скреплял их вместо прищепок чайными ложками, согнутыми вдвое. И наконец, на лбу у него красовались очки, давно отслужившие свой срок, обмотанные верёвочкой и липкой лентой, ломаные, переломные и кое-как починенные, в общем, такие же никудышные, как велосипед, который тщетно выиграть гонку Тур де Франс с дойной коровой на багажнике. Значит, Зефира не встретил со тобой на Устерлицком вокзале, спросил он Ванго и изумлённо таращил глаза. Марко никогда не разговаривал с пустыми руками, на сей раз, несмотря на важность момента, он разменял рыбину. Зефира там был, сказал Ванго. Так где же он? Где? В его голосе звучала тревога с тех пор, как Зефира уехал. За невидимый монастырь отвечал брат Марко, и ему не терпелось сдать полномочия своему патрону. Куда он отправился? повторил Марко. Бедная рыбина провела в его руках ужасные четверть часа. Ван го вернулся в монастырь. Он оставил мадемуазель дома в паларе она потеряла сознание, не успев закончить свой рассказ о последней ночи. Он перенёс её на кровать. Очнувшись, она умоляла Ван Гога дать ей передышку, обещая всё рассказать завтра. "Прошу тебя, Ван Гог, милый. Я расскажу всё, что знаю. А мой отец? Скажи мне хотя бы это, его тоже". Опустив мокрые от слёз веки, она кивнула. Ван Го долго лежал, уткнувшись лбом в подушку, прежде чем смог встать. Теперь он знал. Прошлое, наконец, распахнуло перед ним свои двери. Оттуда пришло к нему и горе, и облегчение. Уж лучше горе, чем неизвестность. Теперь Ван Гог яснее представлял себе, как ощутился здесь. Ему осталось узнать главное как проходили его дни и годы до этого. Как жили его родители перед той штормовой ночью? Откуда они приехали? Куда направлялись? Мадемуазель должна была это знать. Она ничего не рассказала ему о тех трёх бандитах, об этих людях, которые несомненно были родом с архипелага. Что они выиграли, совершив преступление? С тех пор прошло 17 лет. Может, они уже умерли? А может и нет не замыслять мести для врагов своих. Отныне это правило устава ничего не значило для Ванго. В смятении он покинул Палару, пообещав мадемуазель вернуться на следующую ночь. Ему нужно было принести ужасную новость в невидимый монастырь. Я скажу вам всю правду, брат Марка. Я видел Зефира на Усть-Арлевском вокзале, но мы уехали с него в рось. Почему? спросил Марка, открывая дверцу дровяной печи. Зачем совершать такую глупость? Огромная корзина только что собранных трав наполняла кухню пряными ароматами. Брат Марков взял рыбину в свои маленькие ручки, похожие на лапки макаки. Ванго заметил, что брат-кухарь всегда смотрел живности в глаза, прежде чем отправить ее в печь. Это была тайна тайная дань уважения всем младшим братьям по разуму в тишуе, в шерсти или перьях, чьи тушки он разделывал искусно и быстро. Произошла очень странная вещь, продолжал Ванго. Передай мне соль. Ванго молча подал соль, встретившись с ним взглядом, Марко закричал: "В чём дело?" Я знаю, ты считаешь, что я пересаливаю. Ну и что? Я не какой-нибудь кулинарный гений, я готовлю для простых людей. Марко уже не мог сохранять спокойствие. Ванго ответил: "Я ничего такого не говорю, брат Марко. Значит, слишком громко думаешь. Где падры? Где он?" И Марко подкинул в огонь два полена в пику Ванго, который всегда настаивал, что меч рыбу надо томить на тихом огне. «Я не знаю», — сказал Ван Го. «Когда я посмотрел на Зефиро, он меня не узнал». Брат-кухарь вскрикнул. Он обжегся. «Что ты сказал?» «Зефиро!» «Зефиро меня не узнал!» Марко побледнел. «Боже мой!» А в нескольких сотнях метров от монастыря брат Маллиган смотрел вдаль и не верил своим глазам. Сегодня, как и каждое воскресенье, Джон Маллиган был южным кардиналом. На Аркуде было целых 4 кардинала. На этом посту монахи сменяли друг друга. Они по очереди носили красную кардинальскую шапочку. В их обязанности входило наблюдение за четырьмя сторонами света – севером, югом, востоком и западом. У каждого был свой день недели, и каждый с нетерпением ждал момента, когда он окажется наедине с необъятным морским простором. Были среди монахов кардиналы-мечтатели, были мистики, были соли а Маллиган был кардиналом-рыбаком, любителем посидеть с удочкой на берегу. Едва занелся рассвет, как Джон Маллиган занял свой пост, устроившись на скале с требником на коленях и зажав ногами удилище, распевая псалмы, он каждые 30 секунд прерывался, чтобы взглянуть на море и перетащить поплавок на новое место. Вдруг он ясно увидел чёрную точку, которая на большой скорости двигалась вдоль острова, оставляя за собой пышную белую борозду. Взглянув в свой бинокль, он не смог сдержать восклицания. Это был катер с тремя кокпитами и мощным подвесным мотором, как у скоростных лодок. Хакер крафт, который он видел в Новой Англии на пляжах Кейп-Кода или Нантакетта, где отдыхали Аль Капоне и его мафиози. Примечание. Кокпит английское. Открытое помещение на палубе для рулевого и пассажиров на яхтах, катерах. Конец примечания. Моторка летела стрелой, едва касаясь воды, оставляя за собой идеально ровный шлейф пены. В Европе такие катера можно было встретить только в Венецианской лагуне или на больших озёрах Швейцарии и Ломбардии. В них на кожаных диванчиках всегда сидели дамы с развивающимися на ветру волосами. И господа с безукоризненными проборами в белых брюках и трикотажных безрукавках на четверо мужчин на этом катере никак не походили на богатых их сменов каждый из них был вооружён пистолетом Томпсона с дисковым магазином брат Малиган хорошо знал это оружие на видавшись его в гардеробных своих чикагских прихожан во времена сухого закона примечание сухой закон в США национальный запрет на продажу, производство и транспортировку алкоголя, который действовал с 1920 по 1933 год Многие мафиози занимались контрабандой, защищая свои интересы посредством грубого насилия. Конец примечания. К тому же, у всех четверых были такие свирепые физиономии, что одним своим видом они могли обратить в бегство самых отъявленных головорезов Аль Капоны, убедившись, что катер, не сбавляя хода, прошел мимо Аркуды обогнул длинный остров Филекуди и направился в сторону Салины и вулкана Палары, отец Малиган перестал беспокоиться. Как-то с месяц назад он видел в море кошалота, а совсем давно посреди ночи проплывающий в небе дирижабль. Господь сотворил для меня чудеса. Примечание: слова из католического гимна конец примечания. И Джон Маллиган вернулся к своему требнику и поплавку. Через час после этого во время заутренней брат Марка обратился к собравшимся перед ним монахам. Нужно было объяснить всем, что отца Зефира на некоторое время задержали во Франции. Марко прибег к доводам типичным для начальника вокзала, то есть говорил об опоздании поезда по независящим от него причинам, о досадных неисправностях, словом, напускал туману. Это объявление было встречено гулом разочарования. — Падре вернется к нам сразу, как только сможет. Он думает о вас и по-братски всех обнимает. При этих словах Марко протирал треснувшие стекла своих очков. Очки слегка запотели. Он бросил взгляд на Ванго. Монах был еще не готов признать, что их Падре, возможно, никого не узнает в лицо, что он сошел с ума и отправился гулять по свету. Затем Марка укрылся в келье Зефира и попросил оставить его одного. Прислонившись к стене, он медленно снял очки. Брат Марка не находил в себе сил принять эту новую миссию. Его взгляд блуждал по комнате. Три книги, тюфяк — вот и все, что осталось от Зефира. Как они будут теперь обходиться без него? Затем Марка укрылся в келье Зефира и попросил оставить его одного. Взгляд Марка упал на язык большого монастырского колокола, висявший на крюке. Сам колокол находился в нише, вырубленной в скале, над часовней, а язык от него, этот бронзовый предмет в форме капли, оставался в келье аббата, трогать его не дозавлялось. Каждый день От заутренней до вечерней монахи раскачивали немой колокол, чтобы не привлекать внимания жителей соседних островов. Марк прикоснулся к бронзовому языку, ставшему символом этой невидимой обители 30 монахов, думал он. Он чувствовал, что его плечи не выдержат такой ноши. Он вспомнил, как однажды ночью во время шторма Зефира на несколько часов доверил ему язык колокола. В тот вечер Марко получил известие о смерти своей младшей сестры Джулии, которую он не видел десять лет назад. Он даже не смог бы появиться на похоронах. Там, в Мантуе, родные Марко считали его пропавшим без вести. Вот тогда-то в шторм Зефира и пришел проведать брата-кухаря. Он протянул ему бронзовое било «Иди, бей в колокол, чтобы тебя было слышно в твоем городе». Все монахи знали, что отец Зефир принял это решение из-за бури, которая ревела так сильно, что заглушала звон колоколов, и из-за того горя, которое постигло одного из их братьев. В ту ночь Марко сам прицепил язык к огромному колоколу и все 2 часа Среди сверкающих молний и порывов ревущего ветра он неистово звонил, повиснув на верёвке и с каждым взлётом отрываясь на 2-3 метра от земли, колокол звонил для него. Та ночь навеки врезалась в память. Марк снова надел лачки. Ему не хватало зефира как родного отца, но он должен был постараться совершить невозможное, стать на время многодетным отцом именно тогда, когда он ощутил своё сиротство. Он покинул келью и отправился на кухню. Выйдя из часовни после объявления Марко, Ванго вместе с Пиппо Троизи пошел проведать крольчатник. По дороге Пиппо жаловался на жизнь. На время отсутствия Зефиру Пиппо поручили ухаживать за кроликами. Это было и истинное мучение. Он, который все эти годы терпеть их не мог, сейчас нес ответственность за садок с восемью десятками зверьков. Пи похудел на глазах, ночи ему снились кошмары, как астматику, который вдруг очутился в курятнике. Чёрт, да вы грызуны, проворчал он, открывая первую клетку. Опять приплод. Почему мне не доверили пасеку? Я ведь не боюсь пчёл. Ванго помог ему вытащить из клетки новорождённых и положил их в траву. Два крольчонка попытались забраться на Пиппа по его брюкам. Похоже, они вас любят, с улыбкой сказал Ванго. Пипп пробурчал что-то неразборчивое, пытаясь отцепить кролика от своей ляжки. Ванго был прав. Это была горячая любовь. Кролики издалека чую или приближение Пиппа к троизе. Они попискивали, не переставая, и прыгали на него, как только он подходил близко. Крупные самцы дрались друг с другом, пытаясь пробиться к предмету своего обожания. Доходило даже до жестоких схваток. Кролики висели на нем гроздьями. Самые маленькие крольчата принимали пипа за мать и с жаром терлись о его лодыжке. Пинки ни к чему не приводили зверьки, обожали его. Пипа снова запер клетки, и они оба спустились с пригорка, чтобы забрать ведра с водой, оставленные у камня. Первым делом Пипа вымыл руки. Ван Гуни спускал с него глаз, он чувствовал, что настал подходящий момент, и спросил, нарочито безразличным тоном, «Пипа, вы ведь были там, когда меня...» Трехлетнего нашли в Мальфе, на Скарио. Пиппа встал. — Меня там не было, малыш, я всего лишь нашел тебя. Он гордо выпятил подбородок и вытер пальцы о рукав. О кроликах он уже забыл. — Я, Пиппа Троизи, — повторил он, ударив себя в грудь. — Сперва я нашел твою няню и рассказал другим, А чуть позже в скалах обнаружили тебя Ван Гог и Вну. С того дня, как он вернулся в Аркуду, его не оставляло желания расспросить Пиппа. Прежде чем отправиться обратно к мадемуазель Ван Гог хотел побольше разузнать о себе. "Я до сих пор не понимаю, откуда ты взялся", тихо сказал Пипп. Но все это время, что мы живем здесь, я знаю, что ты явился ко мне с неба. Прямо и непосредственно оттуда. Клянусь, что больше мне ничего не известно. Но Ван Го настаивал. Может, на острове что-то произошло до этого или сразу после. Вы тогда ничего не заметили? Ничего. Но, ну, пожалуйста, постарайтесь вспомнить. А что, по-твоему, должно было произойти? ну что-нибудь не не знаю, например, ну что-нибудь необычное. Несчастный случай. Нашествие кроликов пошутил Пиппа. Я всё думал, ну не знаю, я же сказал, я ничего не знаю, понятно? Это было сказано таким резким тоном, что прозвучало неискренне. Они подошли к монастырской ограде, Пипа снова занялся своим делом, плеснул на пол крольчатника воды и начал его мыть. «В то время в моей жизни вообще мало чего происходило», — сказал он, стараясь загладить свою грубость. Они водворили в клетку новорождённых крольчат вместе с крольчихой. Пип посыпал брань её сначала одного ни в чём не повинного зверька, который лизал ему пальцы, потом другого, затаившегося у него в кармане в надежде, что его не заметят. В углу клетки он рассыпал принесённые с кухни очистки. Уже собравшись уходить, Пип по вдруг замер и сказал: как бы размышляя вслух, разве вот что, кажется, это случилось в ту самую осень, когда умер Бартоломео? Кто это? Когда тебя нашли? Кто умер? Бартоломео. У парня в Сан-Марине была чудесная жена и три маленькие дочки — Его застрелили. Мне жена что-то об этом рассказывала. Эта фраза сорвалась у него с языка нечаянно. Он осиял себя крестным знамением, словно произнёс имя Вельзевула. Этот суеверный жест повторялся всякий раз, как он поминал жену. "Ну что же она говорила?" "Да много чего", и он снова перекрестился. «О ком она только не болтала!» И Пипа направился к монастырю. «Но что она говорила о Бартоломео?» «Говорила, что он совершил дурное дело». Пипа колебался, решая, стоит ли вытаскивать на свет давнишние сплетни. Это могло накликать беду. «Расскажите мне!» Пипа вздохнул... Дурное дело да ещё вместе с бандой. А один из сообщников должно быть убил Бартоломео, чтобы зацапать его долю. Ванго прикрыл рукой глаза от солнца, чтобы оно не мешало ему видеть друга, значит, с бандой. Да, с бандой. Их было трое. Я уж и не помню, как звали остальных. Они хотели бежать за границу, а денег не было. Может, они ограбили бакалейную лавку. Во всяком случае, вариа для они много заполучили. Они покинули остров. Бедняга Бартоломео погиб, но второй сразу же уехал в Америку, прямо и непосредственно. Его имени я не знаю, а третий остался. Ну, с этим верзелый ты знаком. Кто это? похожий на зверя. Здоровенный такой, да ты знаешь, кто? Тот верзила, что уступил вам свой дом. Что? — воскликнул Ванго, не веря своим ушам. — Верзила с ослом. Мацетта? Ну да, Мацетта. Ванго замер. Пипа Троизи внимательно смотрел на него. «Дай мне свое ружье», — коротко сказал Ван Го.